Через несколько минут на переднем полукруге экрана, постепенно заполняя его, начала быстро проступать расплывчатая, смутная сеть с крупными тёмными точками в узлах ячеек. С каждой секундой нити всё резче прочерчивали экран, тёмные точки вырастали в тупые, а круглые головы показались трепетавшие за ними круги бешено вращавшихся винтов. В передней части экрана торпедная сеть была чётко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 Ее скорость — 50-60 км в час. Капитан неожиданно рассмеялся. «Похоже, что они поставили себе целью прочесать ради нас весь океан. Замечательно!» И, обращаясь к старшему лейтенанту, приказал «Вести разведчика к подлодке. Пусть идет впереди в сети, сохраняя дистанцию сто метров от нее. Есть!» Вести разведчик как подлодке впереди сети на дистанции 100 м от неё. Так держать. Есть, так держать. Село от сети с её грозной наживкой чёткий, резкий, в середине всё более смутный и наконец сливающийся с тьмой на крыльях купола и нижней части экрана держался теперь в одном неизменном положении перед подлодкой. Разведчик посылал на экран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 вступили в работу ультразвуковые проекторы. Обрать разведчик в гнездо, послышалась резкая команда. Насовой пушку на изготовку. Ага. Вот что, подумал старший лейтенант. Разрушить торпеды без шума. Изображение из сети росло на глазах с невероятной быстротой и резкостью. Странным казалось лишь то, что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 сравнивалось с их чёткостью на передней части экрана. Казалось, что сеть охватывает подлодку с обеих сторон, что её боковые части приближаются. Что это могло значить? Капитан искал объяснения этой загадки. Вдруг позади капитана раздался тревожный возглас старшего лейтенанта. Сеть проступает на обоих крыльях кормового экрана. Ах, дьяволы! крикнул в необычном возбуждении капитан, топнув ногой.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 Коридор впереди суживается на глазах. Смертоносный шар вокруг подлодки смыкается. «Раскочить! Успеем ли? Успеем ли?» волновался старший лейтенант. Но пальцы его неподвижно лежали на клавиатуре. «Восемь десятых хода!» Словно выстрел раздалась в ушах старшего лейтенанта команда. Подлодка рванулась вперед. На заднем кормовом полукруге крана сеть заметно потеряла в ясности линии. Но коридор впереди продолжал смыкаться. Огромное металлическое тело под лодки с непреодолимой силой влекло, тянуло к себе сотни и тысячи стальных магнитных голов смертоносных чудовищ, удваивая скорость их собственного бешеного бега. «Десять десятых!» Капитан уже не оглядывался. Он весь устремился вперед с горящими глазами, прикованными к экрану, и с сетчатому коридору на нем.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 Можно было подумать, что за эту игру платить будет кто-то другой. 11/10, крикнул капитан звенящим голосом. Сечатый коридор превратился в узкую щель, и на этом застыл. 12, 12/10, и всё, что возможно. Это было нечто сверхъестественное. Все резервы были пущены в ход. Окружённая своей паровой рубашкой, Подлодка летела словно раскалённый метеор в космических межпланетных пространствах. На боковых крыльях экрана сеть превратилась в густую туманную ткань. Она не поспевала за подлодкой, она уже безнадёжно отставала от неё. Ещё несколько мгновений, и серая пелена этой ткани стала отступать назад на крыле экрана. Щель расширялась, стены коридора начали раздвигаться.